Глава 23. Гильяно удалось сделать то, чего до сих пор не удавалось досечь ни одному политическому или государственному деятелю. Он сумел объединить все политические партии Италии во имя общей цели – уничтожения Гильяно и его отряда. В июле 1949 года министр Трец сообщил журналистам о создании особой пятитысячной армии карабинеров, которая будет именоваться отрядом специального назначения по борьбе с бандитизмом. Имя Гильяна при этом не упоминалось. Правительство не желало афишировать, что весь сыр-бор из-за него одного. Однако газеты очень скоро назвали вещи своими именами. Они одобряли христианско-демократическую партию и приветствовали такой решительный шаг с ее стороны. Вся пресса не уставала удивляться оперативности министра Трецци, по чьей инициативе была создана особая пятитысячная армия. Вербовать в нее будут только холостяков, чтобы не оставалось вдов и семьям ничего не красило. В отряд зачисляются десантники, парашютисты, Им будут приданы бронетранспортеры, артиллерия и даже самолеты. Да разве какой-то жалкий бандит сумеет выстоять против такой силищи? Возглавит отряд полковник уголука один из прославленных героев Второй мировой войны, который сражался против легендарного немецкого генерала Роммеля. Он блестяще владел методами ведения партизанской войны, и газеты прозвали его итальянской лисой пустыни, где уж Тури Гильяно, неискушенному парню из сицилийской деревни, разгадать его стратегию и тактику. Газеты вскользь упомянули о назначении Фредерико Веларди начальником сицилийской службы безопасности. Об инспекторе Веларди почти ничего не было известно, кроме того, что министр Треца сам выбрал его в помощь полковнику Луке. Ровно за месяц до этого состоялась решающая встреча между Доном Крочи, министром Треццей и кардиналом Полярмским. Кардинал рассказал о завещании Гильяну и приложенных к нему документах. Министр Трецца перепугался. Завещание должно быть уничтожено до того, как отряд выполнит свою задачу. Он бы с радостью отменил приказ о создании этого отряда, но слишком большой идет нажим со стороны левых партий, которые кричат, что правительство потворствует Гильяну. Для Дона Кроче завещание создавало лишь дополнительные сложности, но не изменило его решение. Смерть шести главарей мафии не оставляла выбора. Он должен убить Гильяну. Но Гильяну не мог погибнуть от руки друзей или от руки самого Дона. Он был любимым народным героем, и даже друзьям не сойдет с рук такое преступление. Убийство Гильяно навлечет на них ненависть всей Сицилии. Однако Дон Кротча понимал, что как бы там ни было, ему придется пойти навстречу пожеланиям Трецци. Ведь он тоже хочет, чтобы этот человек стал премьер-министром Италии. И он сказал министру. Вот как мы должны действовать. Конечно, выбора у вас нет. Вам придется начать охоту на Гильяну. Но постарайтесь не приканчивать его, пока я не уничтожу завещание. А я гарантирую, что оно будет уничтожено. Министр мрачно кивнул. Он нажал на кнопку селектора и произнес начальственным тоном «Инспектора ко мне». Через несколько минут в комнату вошел высокий мужчина с холодными голубыми глазами, стройный, хорошо одетый, с аристократически тонким лицом. «Это инспектор Фредерико Веларди», — сказал министр. «Я как раз собираюсь объявить о его назначении на пост начальника Сицилийской службы безопасности». Он будет находиться в постоянном контакте с командиром отряда, который я туда посылаю. Он представил присутствующих друг другу, после чего объяснил Галарде, какая возникла проблема в связи с завещанием и чем это грозит правительству христианских демократов. «Дорогой инспектор», — продолжал министр, — «прошу вас рассматривать Дона Крочи, как моего личного представителя на Сицилии. Вы будете давать ему любую интересующую его информацию, как и мне». Вы меня понимаете? Инспектору понадобилось некоторое время, чтобы вникнуть в суть столь необычной просьбы. Наконец до него дошло. Значит, он должен информировать Дона Крочи обо всех планах армии вторжения в войне против Гильяна. Дон Крочи, в свою очередь, будет передавать эти сведения Гильяну, чтобы тот мог вовремя исчезнуть, и тогда, тех пор, пока Дон не сочтет нужным покончить с ним. «Я должен передавать все сведения Дону Крочи?» — спросил Виларди. «Но ведь полковник Лука не дурак. Он быстро заподозрит утечку информации и вполне возможно не станет обсуждать при мне свои планы». «Если у вас возникнут трудности, свяжите его со мной», — сказал министр. «Ваша главная задача — добыть завещание». И пока дело не сделано, Гильяно должен оставаться на свободе целым и невредимым. Инспектор обратил на Дона Кроча взгляд своих холодных голубых глаз. «Счастлив быть вам полезным», — сказал он. «Но я должен понять одно. Если Гильяно схватят до того, как завещание будет уничтожено, что мне тогда делать?» Дон Кроча говорил напрямик. Он ведь не был государственным чиновником — и мог высказываться откровенно. Это будет непоправимой бедой. Газеты кричали, что сам Бог послал такого человека, как полковник Лука, командовать отрядом специального назначения по борьбе с бандитизмом. От них не ускользнула ни одна деталь его военной биографии, медали за отвагу, гениальный тактик, не терпящий провалов, человек спокойный и сдержанный. Прежде чем что-либо предпринять, полковник изучил все материалы о Туре Гильяно. Он сидел у себя в кабинете, заваленный папками с донесениями и старыми газетами, когда вошел министр Треца. Министра интересовало, когда он со своей армией отправится на Сицилию. Полковник мягко ответил, что сначала ему необходимо подобрать людей, и сколько бы времени это ни заняло, гильяна все равно никуда не денется. После недельного изучения донесений полковник Лука пришел к определенным выводам. Тури Гильяно гений, и ведет он партизанскую войну по собственному методу. У него было всего человек 20 приближенных, в том числе второй человек в отряде Аспану Пишотто, его личный телохранитель Канио Сильвестро и начальник разведки, одновременно осуществлявший связь с Доном Крочи и мафией Стефан Андолини. Теранова и Пасаттемпо имели собственные отряды, которые могли действовать независимо от Гильяно, кроме тех случаев, когда должны были участвовать в совместных операциях. Теранова отвечал за похищение людей, а Пасаттемпо устраивал налеты на поезда и банки. Полковнику стало ясно, что весь отряд Гильяно насчитывал не более трехсот человек. Но как же в таком случае, недоумевал полковник, он мог просуществовать целых шесть лет, держать в страхе карабинеров по всей провинции и быть полным хозяином на северо-западе Сицилии? Как удалось ему и его людям уцелеть, когда горы то и дело прочесывают правительственные войска? Видимо, всякий раз... Как ему не хватало людей, Гильяно призывал на помощь сицилийских крестьян. И когда правительственные войска прочесывали горы, эти временные разбойники возвращались в свои поселки или фермы и опять становились обычными крестьянами. Отсюда следовало, что многие жители Монталепры тайно состоят в отряде. Но самым главным преимуществом Гильяно была его популярность. Вряд ли кто-то его выдаст. Зато можно было не сомневаться, что если он призовет к революции, под его знамена встанут тысячи крестьян. И, наконец, еще одна загадка. Как Гильяно удается оставаться невидимым? Появится где-нибудь и словно растворится в воздухе. Чем дальше полковник Лука читал, тем больше это его поражало. И вдруг он понял, вот против этого... Он может принять меры немедленно. На первый взгляд ничего особенного. Но кто его знает в будущем, может сыграть не последнюю роль. Гильяно часто писал в газеты, и письма его обычно начинались следующим образом. Если я правильно понимаю, и мы не враги, то вы напечатаете это письмо. Дальше он сообщал, как он относится к своей последней акции. По мнению полковника Луки, эту первую фразу можно счесть угрозой, принуждением, а остальную часть письма — вражеской пропагандой. Гильяно объяснял, почему совершено то или иное похищение или грабеж, и утверждал, что деньги, добытые таким путем, отдает беднякам Сицилии. После вооруженной схватки с карабинерами, Если оказывались убитые, он непременно отправлял в газеты письмо, поясняя, что войн без смертей не бывает. Таким образом, он прямо призывал карабинеров не сражаться. Еще одно письмо пришло после казни шести главарей мафии. В нем говорилось, что только после этого крестьяне получили возможность арендовать землю, хотя они имеют на то право по законам юридическим и нравственным. Полковник Лука просто не понимал, как правительство могло допустить публикацию этих писем. Он подумал, что надо будет заручиться согласием министра Трецци и ввести на Сицилии военное положение, чтобы изолировать Гильяну от народа. Он пытался выяснить еще одно имя женщины, с которой связан Гильяну, но ничего не мог найти. Хотя были сведения, что люди Гильяну Навещали публичные дома в Палермо, а Пишотто вообще слыл бабником. Сам Гильяна вроде бы вел безгрешный образ жизни все эти шесть лет. Будучи итальянцем, полковник Лука не мог такому поверить. Наверняка в Монталепре есть женщина, с которой он связан. И как только они ее найдут, полдела будет сделано. Полковника заинтересовала и привязанность Гильяну к матери. Гильяна вообще был прекрасным сыном, но мать он просто боготворил. Полковник Лука отметил про себя и это. Если у Гильяны и вправду нет женщины, приманкой для засады может стать мать. Покончив с подготовкой, полковник Лука занялся подбором помощников. Капитана Антонио Паренци он назначил своим адъютантом и телохранителем. Это был приземистый толстяк с добродушным лицом и легким характером, но полковник Лука знал, что он отчаянно смел. Мог наступить момент, когда его смелость понадобится, чтобы сохранить полковнику жизнь. Только в сентябре 1949 года полковник Лука прибыл на Сицилию с отрядом в 2000 человек. Он полагал, что этого будет достаточно. Слишком много чести для Гильяну, если против него выставит пятитысячную армию. Он же всего-навсего разбойник, с которым давно уже следовало покончить. Для начала он запретил сицилийским газетам публиковать письма Гильяну. Затем он арестовал его отца с матерью по обвинению в сговоре со своим сыном. И, наконец... Он приказал арестовать и допросить более двухсот жителей Монтелепре на том основании, что они являются тайными членами отряда Гильяна. Арестованных доставили в тюрьмы Палермо, усиленно охраняемые людьми полковника луки Все эти акции были предприняты на основании законов, существовавших при Муссолини и до сих пор не отмененных. В доме Гильяну устроили обыск и нашли потайные ходы. Во Флоренции была арестована Виньяра, но ее тут же отпустили, так как она утверждала, что ни о каких ласах понятий не имеет. Не то чтобы ей поверили, просто инспектор Виларди надеялся, что если она будет на свободе, ее навестит Гильяну. Итальянские газеты превозносили полковника Луку до небес. Наконец-то нашелся серьезный человек. Министр Треца был в восторге от своего выбора, особенно получив поздравление от премьер-министра. И только на Доно Кроче это не произвело никакого впечатления. Первый месяц Гильяно изучал действия Луки и размещение карабинеров. Он восхищался проницательностью полковника, запретившего газетам печатать его письма, лишив его таким образом возможности обращаться к народу Сицилии. Но когда полковник Лука арестовал жителей Монталепры и виновных и невиновных всех подряд, восхищение у Гильяно переросло в ненависть. Когда же были арестованы его родители, Гильяно охватило убийственная холодная ярость. Два дня Гильяно не выходил из своей пещеры в горах Камараты. Он строил планы и обдумывал, что ему было известно о двухтысячной армии карабинеров под командованием полковника Луки. По крайней мере, тысячи из них находилась в Палермо и его окрестностях. Они ждали, когда он попытается прийти на выручку к своим родителям. Другая тысяча была сосредоточена в районе монталепры Пьянида и Гречи, Сан-Джузепе, Ято, Партиника и Корлеоне. Многие жители этих городков тайно состояли в отряде, и на них можно было рассчитывать в случае боя. Сам же полковник Лука был неуязвим. Он со своим штабом засел в Палермо. Значит, надо будет его оттуда выманить. Подстегиваемый гневом Тури Гильяно начал строить тактические планы. Это были четкие математические схемы, простые, как детская игра. Срабатывали они почти безотказно. но ну, а если вдруг случится осечка, он всегда мог скрыться в горах. Но он знал, что все зависит от безукоризненного выполнения каждой, пусть даже самой незначительной детали. Вызвав в пещеру Аспану Пишотту, он рассказал ему о задуманном. Затем сообщил Пассатемпо, таранове Капралу Сильвестро и Стефану Андулини лишь то, что каждому необходимо было знать, чтобы выполнить свою миссию. Карабинеры во всей Западной Сицилии получали деньги из своего главного штаба в Палермо. Раз в месяц фургон с деньгами под усиленной охраной объезжал все городские гарнизоны и штабы, находившиеся в данной провинции платили наличными, каждому солдату выдавали конверт, в котором лежала точная сумма крупными и мелкими деньгами. Конверты опускали в деревянные ящики с прорезями, которые затем ставили в кузов грузовика, служившего когда-то для подвозки оружия американской армии. Водитель был вооружен пистолетом, кассир рядом с ним винтовкой. Когда фургон с миллионами лир выезжал из Палермо, Впереди ехали три джипа разведчиков в каждом из них пулемет и четверо солдат. И тут же шел грузовик с двадцатью солдатами, вооруженными автоматами и винтовками. За фургоном ехало две машины, в каждой из которых сидело по шесть человек. Все машины были снабжены рациями, чтобы, если понадобится помощь, можно было связаться с Полярмо или с близлежащими казармами карабинеров. Ни у кого не возникало опасений, что разбойники могут напасть на такую охрану. Ведь это было бы самоубийством. Караван с деньгами двинулся в путь рано утром и сделал первую остановку в маленьком городке Томасо-Натале. Оттуда он выехал на горную дорогу, ведущую в Монталепре. Кассиры охраны знали, что день будет долгим, и ехали быстро. В пути они жевали хлеб с колбасой и запивали вином из бутылок. Они перекидывались шутками и смеялись. Шоферы передних джипов сложили оружие на пол, но, перевалив через последнюю вершину, уже начав спускаться к Монтелепре, они увидели на дороге большущие стадо овец. Головные джипы вклинились в стадо. Охранники принялись орать на пастухов в домотканной одежде. Солдатам не терпелось поскорее попасть в прохладные казармы и съесть чего-нибудь горячего, раздеться и в постель. У них наступил обеденный перерыв. Или перекинуться в картишки. Опасности никакой. Ведь всего в нескольких милях отсюда, в Монталепре, стоял гарнизон полковника Луки из 500 человек. Они видели, как следом за ними в море овец въехал фургон с деньгами, но не заметили, что он сразу же застрял. Никакой бреши перед ним не открылось. Пастухи изо всех сил старались освободить ему путь. Они были так этим заняты, что, казалось, не замечали сигнальных гудков, криков, смеха и ругательств охранников. Ничто пока не давало повода для волнения. Внезапно фургон окружила шестеро пастухов, двое достали из-под курток ружья и вытащили из кабины водителя и кассира, а у обоих карабинеров отняли оружие. Четверо других принялись выбрасывать ящики с конвертами, в которых лежали деньги. Эту операцию возглавлял Пасатемпо, его зверская рожа и могучий торс нагнали на карабинеров страху не меньше, чем ружья. В тот же миг склоны по обе стороны дороги ожили, вниз по ним бежали разбойники с винтовками и автоматами. Шины двух замыкающих автомобилей были прострелены, и перед первым из них вырос Пишотта. Он крикнул, выходите немедленно, оружие оставьте в машине, и тогда сегодня вечером будете ужинать в Палермо. Нечего строить из себя героев. Деньги-то мы забираем. Не ваши. А далеко впереди грузовик с солдатами и три разведывательных джипа уже спустились с последнего холма и подъезжали к Монтелепро, когда старший офицер вдруг заметил, что за ними никто не едет. А на дороге овец стал еще больше, так что он был полностью отрезан от остальной колонны. По рации он приказал одному из джипов повернуть назад. Остальным знаком велел остановиться на обочине и ждать. Джип развернулся и снова пополз вверх по холму. На полпути его встретил огонь винтовок и пулеметов. Четверых солдат, сидевших в джипе, моментально прошило пулями. Оставшись без водителя, машина потеряла управление и медленно покатилась вниз, назад к конвою. Командующий карбинерами соскочил со своего джипа и крикнул солдатам на грузовике, чтобы они слезли и рассыпались цепью. Два других джипа, как испуганные зайцы, помчались вперёд, ища укрытие. Но поделать эти люди ничего не могли. Им не вызволить было фургон, так как он находился за холмом. Они даже не могли открыть огонь по отряду Гильяну. А его люди тем временем распихивали по карманам конверты с деньгами. К тому же они держали высоту, и им вполне хватило бы патронов, чтобы перестрелять всех, кто к ним сунется. Карабинерам ничего не оставалось, как образовать стрелковую цепь и вести огонь наугад. А в Монтелепре Фельдфепель ждал фургон с деньгами. Он вечно оставался без гроша к концу месяца и сейчас, как и все его подчиненные, предвкушал приятный вечер в Палермо, где он с друзьями отужинает в дорогом ресторане в окружении хорошеньких женщин. Услышав выстрелы, он удивился. Гильяно ни за что не решится напасть на его патруль средь бела дня, тем более, что в округе находится 500 солдат подкрепления полковника Луки. В этот момент Фельдфебель услышал сильный взрыв у ворот казармы Белампо. Один из бронетранспортеров, оставленный во дворе, вспыхнул оранжевым пламенем. Сразу же раздался стрекот тяжелых пулеметов со стороны дороги, ведущей в Кастельветрано и прибрежный город Тропани. А вслед за ним треск винтовочных выстрелов у подножия гор недалеко от города. Он увидел, как его солдаты, патрулировавшие по улицам Монталепре, мчатся в казармы, кто пешком, а кто на джипах, спасая свою шкуру, и постепенно до него дошло, что Тури Гильяно бросил все свои силы на уничтожение гарнизона полковника Луки. С высокой скалы над Монталепре Тури Гильяно наблюдал в бинокль, как грабили фургон с деньгами. Стоило ему повернуться на 90 градусов, и он видел бои на улицах города, дерзкое нападение на казарму Балампо, стычки с карабинерами на дорогах вдоль побережья. Все его командиры действовали безупречно. Пассатемпо и его люди очистили фургон с деньгами. Пишотто задержал карабинеров, следовавших за фургоном. Отряд Терановы, усиленный новым пополнением, напал на казарму Белампо и вел бой с солдатами. Люди, которыми командовал сам Гильяно, удерживали позиции у подножия горы, а Стефан Андолини, настоящий фрай-дьяволу, готовил сюрприз. В своем штабе в Палермо полковник Лука выслушал сообщение о похищении и карабинеров со странным, как показалось его подчиненным, спокойствием. На самом же деле он кипел от ярости, так как Гильяно обвел его вокруг пальца и недоумевал, откуда Гильяно сумел раздобыть информацию о передвижениях карабинеров. Четверо карабинеров были убиты во время нападения на фургон, еще десять ранены в ходе схватки, навязанной отрядом Гильяно. Полковник Лука все еще слушал по телефону донесение о потерях, когда в комнату, Ворвался капитан Торенци. Его толстые щеки тряслись от возбуждения. Ему только что доложили, что на месте схватки остался один убитый и несколько раненых разбойников. На теле убитого найдены документы, устанавливающие его личность, а кроме того его опознали двое жителей Монталепре, убитый никто иной, как Тури Гильяно. Хотя полковник Лука отличался и умом, и прозорливостью, тем не менее он возликовал. Военная история знает множество примеров, когда великие победы и блестящие тактические маневры из-за мелкой случайности сводились к нулю. По воле судьбы слепая пуля нашла неуловимого разбойника. Но тут к полковнику вернулась осторожность. Слишком велика была удача, она могла обернуться ловушкой. Ну что ж. Он не станет ее обходить, а, попавшись, уничтожит того, кто ее поставил. Полковник Лука как следует подготовился, и быстроходная колонна, способная отразить любую атаку, двинулась в путь. Первыми выехали бронетранспортеры. За ними следовал пуленепробиваемый автомобиль, в котором ехали полковник Лука и инспектор Веларди. Он настоял на том, чтобы присутствовать при опознании. На самом же деле хотел убедиться, нет ли на трупе завещания. Следом ехали транспортные грузовики с личным составом в полной боевой готовности. Всю эту колонну возглавляли 20 разведывательных джипов, в которых находились вооруженные десантники. Гарнисону Монталепре было приказано охранять подступы к городу и установить наблюдательные посты в близлежащих горах. Пехотные патрули, вооруженные до зубов, следили за дорогой по всей ее длине. Полковник Лука вместе со своей колонной добрался до монта меньше, чем за час. Никто на них не напал, демонстрация техники и оружия была устрашающей, но полковника ждало разочарование. Инспектор Веларди заявил, что труп, лежавший в карете скорой помощи, которая стояла у казармы Белампо, никак не походил на Гильяну, Пуля, убившая этого человека, изуродовала его лицо, но не настолько, чтобы сбить с толку инспектора Веларди. Для опознания привели еще несколько человек, которые подтвердили, что это не Гильяно, значит, ловушка. Гильяно явно рассчитывал, что полковник помчится к месту происшествия, не позаботившись об охране, и попадет в засаду. Полковник Лука приказал принять необходимые меры предосторожности, но ему не терпелось поскорее попасть в свой штаб в Палермо, чтобы лично сообщить в Рим обо всем, что произошло, и предупредить ложные донесения о смерти Гильяну. Убедившись, что все его солдаты на месте, и если на обратном пути встретится засада, она не застигнет их врасплох, Он вскочил в один из быстроходных разведывательных джипов, ехавших во главе колонны. Инспектор Виларди сел рядом с ним. Желание полковника побыстрее попасть в Палермо спасло им обоим жизнь. Когда летучая колонна с предназначавшимся для Луки автомобилем посередине приближалась к Палермо, раздался оглушительный взрыв. Машина командира подлетела на 10 футов вверх и грохнулась на землю, объятая пламенем. Горящие остатки ее разлетелись поблиз лежащим холмам. Из 30 солдат на транспортном грузовике, следовавшем сразу за машиной, 8 человек погибли и 15 были ранены. Двух офицеров в автомобиле Луки разорвало на куски. Сообщая министру Треце эту прискорбную весть, полковник Лука попросил его немедленно переправить на Сицилию еще три тысячи солдат, оставленных на материке. Дон Кроча знал, налеты не прекратятся, пока родители Кильяно сидят в тюрьме. Поэтому он добился того, что их выпустили. Но вот помешать прибытию на остров дополнительных сил он не мог. И теперь в Монтелепре и прилегавших к нему районах было уже две тысячи солдат. Еще три тысячи обшаривали горы. Семьсот жителей Монтелепре и провинции Палермо были арестованы полковником Лукой, которому правительство христианских демократов дало особые полномочия, и сидели в тюрьме в ожидании допроса. На острове был введен комендантский час. Он начинался в сумерки и кончался только с рассветом. Жители сидели по домам, а приезжих, не имевших специальных пропусков, отправляли в тюрьму. Во всей провинции господствовал террор. Дон Крочи не без тревоги наблюдал за тем, как Гильяну загоняли в угол.